Глава 24. У меня и так неприятности. «Комиссар, что делать? Выбить дверь?» — шепчет Макью, когда мы входим в коридор первого этажа, темные и узкий язык комнатки под лестницей. «Молодец!» — так он прекрасно нас услышит из другой комнаты и сможет без спешки приставить нож к горло заложника. «Нет, просто позвоним в звонок, а он пусть пойдет и откроет нам», — тихо отвечает перганца и, поправив плащ, подходит к глазку. «Держись позади. Если за дверью он увидит полицейского, Чёрт с два откроет. Комиссар, со всем уважением, — шепчет Макья. Пусть вы и не в униформе, это не значит, что на полицейского не похожи. И не поспоришь. Берганца озадаченно останавливается. Возможно, если Ламанту увидит, что с нами сеньорина, он успокоится, — предлагает Макьё. Оба оборачиваются ко мне, потом качают головами, будто только что заметили мой черный плащ и фиолетовую помаду. Уф. Макья подкрадывается к двери и прячется сбоку. Я тоже. Берганца нажимает на звонок. Открыто! кричит в конце концов мужской голос из другой комнаты. Берганца с макью обмениваются усталыми взглядами. хейтрый сукин сын. Идем, выдыхает Берганца, доставая пистолет. Разрешите, громко зовет он, открывая дверь. Сеньор Ламанта, пистолет он прикрывает полы и плаща, но уже прекрасно знает, как и я, что Ламанта все понял. Как неизвестно. Возможно, к нему никогда никто не приходит. А может, углядел нас из окна, или в куаце никто не звонит в звонок, а стучит в дверь, здорово и кричающего из коридора. Пойди узнай. Следом за комиссаром идет макио с пистолетом на изготовку, направляя его в разные стороны. Я только в фильмах такое видела. И он, наверное, тоже. Последний, оглядываясь, вхожу я. В конце концов, я же не обещала берганца, что в самом деле останусь ждать снаружи. И с другой стороны, даже если бы пообещала, сильно сомневаюсь, что берганца поверил бы хоть на миг. Сеньор Ламанта! слышу я голос берганца, который только что вошел в кухню. Еще шаг, и она умрет, отвечает тот же голос, что вначале прокричал открыто. Сейчас он звучит отнюдь не так мирно. С моего места, то есть из-за плеча Макью, который, в свою очередь, смотрит из-за плеча берганца, чья фигура загораживает дверной проем, мне видно только что-то смутно мелькающее у двери. Приседаю, потому что так больше шансов, чем пытаться разглядеть что-то из-за спин двоих мужчин, и, наклонившись вперед, высовываюсь из-за стены. Взгляду открывается небольшая комнатка, в ней внушительный кухонный гарнитур с дверцами вишневого цвета. Он занимает всю стену напротив двери. Такую обстановку ожидаешь увидеть в доме пожилой пары или у унаследовавшего все сына. На разделочной поверхности выстроился длинный ряд картонных коробочек. Лекарства. Они расставлены от самого большого до маленького, названиями наружу. Там же стоит шкафчик с полкой для сушки тарелок, тоже антикварного вида с аккуратно расставленной посудой от самого маленького предмета до большого. На нижнем уровне, под посудой, размещены несколько бокалов по размеру, но теперь от большого к маленькому, так, чтобы самый большой бокал находился прямо под самой маленькой тарелкой, чтобы они не соприкасались. К стенке шкафчика прикреплены разные листочки, идеально перпендикулярно и на одинаковом расстоянии друг от друга, примерно в сантиметр, как мозаика. На мраморной столешнице возвышается внушительная старинная пепельница с окурками, необычайно длинными, будто каждый едва успели прикурить и сделать пару затяжек. Все они выложены по краям странными аккуратными рядами. Есть и раздвижной стол, который сейчас собран, почти все место на нем занимает и древний компьютер. Он включен, но в спящем режиме, и экранная заставка светится странным молочно-белым светом, сильно отличаясь от тех ярких картинок, что используют сейчас для демонстрации качества монитора. Судя по виду, использует компьютер очень часто, но мышка лежит так, что ее закругленный профиль идеально повторяет очертания такого же закруглённого коврика-подложки, в свою очередь расположенного точно у самого краешка стола. Из торца компьютера торчит связка кабелей, тщательно переплетенных и стянутых шнурочком. В углу между плитой и стеной в кресле сидит Бьянка Дель-Арте-Кантовила. Половина лица у нее обмотана чем-то голубым, возможно, женским платком тоже, вполне вероятно, получено по наследству. Поверх кляпа отчетливо видны распахнутые в ужасе глаза, смотрящие на застывшего на пороге комиссара. Белых волос уже несколько дней не касалась расческа, и вид у них грязный, как у снега на городских улицах. На бьянке спортивная форма небесно-голубого цвета, которая тоже не кажется особенно чистой. Руки связаны за спиной. С моего места отчетливо видна довольно толстая веревка, тянущаяся от ее лодыжки до старой батареи. Очередная верная догадка комиссара. Мысленно отмечаю я. Рядом с Бьянкой стоит сухощавый, хилый человечек, сутулый, но с круглым, несмотря на чудушное телосложение, животом. Возможно, когда-то он был стройным и с хорошей осанкой, но сейчас напоминает скорее пыльную тряпичную куклу, хотя старым не выглядит. На нем коричневые штаны и линялая розовая рубашка, из воротника которой торчит шея без подбородка. Глава странной формы, хотя, может, она не всегда была странной, а стала такой, когда начавшие выпадать волосы остались только в виде пучков по бокам черепа. Рот и нос расположены слишком далеко друг от друга, будто рот соскользнул вниз к слабо очерченному подбородку. Глаза близко посажены, темные и враждебные. Остальное лицо и тело в целом обычные, точнее, ближе к миролюбивому, комично-уродливому, но глаза враждебные и решительные. Этому впечатлению, вероятно, способствует правая рука прижимающая нож к еремной вене Бьянки. «Ненавижу всегда оказываться правым», — еле слышно шепчет Берганца. Несколько долгих, а может, только кажущихся долгими секунд, комиссар с Ламантой просто смотрит друг на друга. «Ну же, сеньор Ламанта», — произносит, наконец, Берганца. «Положите нож, неприятности вам совершенно ни к чему». «У меня и так уже неприятности», — отвечает человечек. «Что ж», — вздыхает Берганца. Похищение человека, конечно, не прогулка на свежем воздухе, но если сеньора Контавила согласна дать показания, что с ней обращались уважительно. Не вижу причин, почему бы не обойтись минимальным наказанием. Бьянка торопливо кивает, будто подтверждая согласие. Из элегантной, спокойной, раздающей указания сеньоры, с которой я познакомилась, не осталось и следа. Она уже пытается с умоляющим взглядом повернуться к ламанте, но стоит только ей шевельнуться, как в шею упирается холодное лезвие. Вы не понимаете. Серьезно отвечает Ламанта. Решимость этого маленького человечка в чем то даже трагична. Сеньор Ламанта», — продолжает Берганца, — «мы не знакомы, но у меня есть некоторый опыт в данной области. Я разбираюсь в людях и считаю, что вы человек хороший. Хороший человек, который, возможно, поддался обманчивым внушениям или событиям. Это так, верно? Потому что, если так, вам нечего бояться. Просто положите нож и покончим с этой неприятной историей». Этому, наверное, учат в полиции. Оставлять преступнику возможность выбора. Открытую дверь. И здесь есть своя логика. Возможно, я бы тоже так поступила. Предложила бы достойный выход из ситуации. Может и сработать. Но не с Ламантой. «Вы не понимаете», — повторяет он. «Чего я не понимаю, сеньор Ламанта? Объясните мне», — предлагает Берганца. «Из моего укрытия видно, как его рука под полой плаща сжимает пистолет». Макье не сводит с Ламанты ни глаз, ни оружие, но не может и пальцем шевельнуть, потому что взгляд Ламанты мечется между ним и берганцей, а прижатому к еремной вене бьянке ножу хватит и тени усилия, чтобы все, что должно оставаться внутри, оказалось снаружи. Что до меня, сидящий на корточках за стеной и выглядывающий из-за ног мужчин, Ламанта, похоже, третьего гостя даже не заметил, и так как пока меня это устраивает, ничего менять я не собираюсь. «Не могу», — отвечает Ламанта. Это бесполезно, вы все равно не поймете. «Попробуйте», — настаивает Берганца. Бог знает, какие страдания ему с его аллергией на болтовню причиняет необходимость стоять и изображать парламентера перед разочарованным психопатом. «Она видит ангелов», — решает Саламанта. Чтобы подчеркнуть, что под «она» имеется в виду Бьянка, он слегка перемещает нож, тыкая ее в шею, и я отчетливо вижу, как сердца Берганцы, Макью и, в особенности Бьянки, пропускает удар. Понимаете, она видит, видит ангелов. Эта дрянь, купающаяся в деньгах, видит ангелов. Нож опасно вибрирует в его руке. В этом-то и проблема с некоторыми сумасшедшими. Вероятно, они и не хотят убивать, но в итоге все равно убивают, потому что не могут себя контролировать. Как ужасно. Ангелы выбрали, с кем будут говорить, и выбрали ее. А мне очень нужно с ними поговорить. Я… Есть вещи, которые я просто обязан знать. Эта дрянь хочет выйти отсюда? Ещё тычок ножом, чтобы и в этот раз ни у кого не возникло сомнений, кто эта дрянь. Лезви оставляет царапину на шее, и Бьянка стонет. «Хорошо. Я ей сразу так и сказал. Хотите уйти, сеньора? Поговорите с ангелом. Позовите его сюда. Скажите ему, что кое-кому нужно с ним словечком перемолвиться. Всего словечком. Если ангелы ее так любит, непонятно, почему именно ее. Ну да ладно. Если они ее любят так сильно, как кажется, разве им сложно будет спуститься на минутку, и показаться и мне тоже, верно, только чтобы спасти ее. И вот, никаких ангелов, ни единого грёбаного ангела не спустилась ко мне». Глаза Бьянки покраснели. Если бы могла, она бы разрыдалась. Она стонет, возможно, хочет что-то сказать, но не может из-за кляпа. «Знаете, что мне ответила эта шалава?» «Я не вижу ангелов», — сказала она. «А я? Как это так? Не видите? А все ваши книги? А она мне. Это все притворство, я их не вижу», — говорит. «Притворство?» — спрашиваю я. «Но как же их имена? Азраил? Элемиах? Анаэль? все выдумка? Просто литература? Фантазия?» По щеке Бьянки ползет слезинка и исчезает в платке. «О, нет, я этому не верю. Не могу поверить», — продолжает Ламанта, даже не взглянув на нее. Эти ее слова ободрения и поддержки, слова, которые в самые мрачные моменты согревали мое сердце. Один бог ведает, через что мне пришлось пройти. Все эти сообщения, полные света и любви. Духовные упражнения, которые я старался, действительно старался, применять на практике. Такое человеку не изобрести. Это нечто божественное. А эта дрянь, жадная, эгоистичная сволочь, да простит меня Бог, хочет сохранить их только для себя. Хочет быть единственной, единственной, кто с ними говорит, кто греется в их свете. Как будто ей это нужно. Красная капелька, маленькая, но явно различимая, ползет по лезвию ножа. Еще одна вспышка гнева, И мы в самом деле увидим, что внутри у Бьянки. Так что она их не зовет, и они не приходят. Даже сейчас, когда их драгоценному представителю грозит опасность. Даже сейчас они не удосуживаются показаться мне. Я мог бы убить ее. Я хотел бы убить ее. А они? Даже чтобы спасти ее, они отказываются появляться. Даже ради акта милосердия, что вообще-то их хлеб, так? Даже ради этого они отказываются с снизойти и поговорить со мной. Ну что ж, думаю, я уже достаточно увидела. Все не совсем так, как вы думаете, произношу я.